«Дайте мне побольше времени», — профессор попросил Барни. «Мне нужно быть в кабинете ЛМ в 10.30». Сразу же после прибытия он позвонил и подождал в павильоне посыльного с тележкой. Когда они погрузили фильм на тележку, было уже 20 минут 11-го. «Коти теперь к кабинету ЛМ», — распорядился Барни. «Я пойду вперед с коробкой номер один». Он быстро зашагал по коридору и, обогнув угол, увидел знакомую фигуру. Уныло, как побитая собака, поднимавшуюся по ступенькам. Барни злорадно усмехнулся, проследовав за самим собой через вестибюль до дверей кабинета ЛМ. Но тот Барни ни разу не повернул головы. Барни подождал, когда тот толкнул дверь, затем протянул руку через его плечо и отдернул его руку. «Не входи туда!» — сказал он. «Да как вы осмелились!» — крикнул ранний Барни. Повернулся, взглянув ему в лицо и отшатнулся. Выпучив глаза и дрожа всем телом, словно плохонький актер в третьисортном фильме ужасов. «Великолепно! какая игра! воскликнул Барни. Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а? Ты? Я? по-идиотски забормотал тот в ответ. Ты очень наблюдателен, сказал Барни, и тут он вспомнил про чертеж, как было бы хорошо избавиться от него. Подержи-ка одну секунду, сказал он, сунув коробку с фильмом в руки своего двойника. Он не мог достать бумажник из кармана, забинтованной рукой, поэтому ему пришлось пустить в ход левую руку. Второй Барни держал коробку и только бормотал что-то себе под нос, пока Барни не сунул ему в руку чертеж и не забрал коробку с фильмом. «Что случилось с моей рукой? Твоей рукой?» — в ужасе спросил второй Барни. «Пожалуй, ему надо сказать», — подумал Барни, но тут он увидел посыльного с тележкой и распахнул дверь. «Передай эту профу», — сказал Барни, пропуская посыльного, и не смог удержаться от того, чтобы не уколоть в последний раз. «И перестань заниматься глупостями. Лучше побыстрее кончай картину». Он прошел вслед за посыльным, не оглядываясь, и дверь за его спиной захлопнулась. Барни не сомневался, что дверь не откроется, и наслаждался тем, что впервые в жизни был в чем-то абсолютно уверен. Эта уверенность помогла ему пройти мимо... Закер, которая пыталась сказать ему что-то о представителях банка. Барни только отмахнулся от нее и открыл дверь в святилище, пропуская посыльного с нагруженной тележкой. Сидевший за своим письменным столом бледный Элем взглянул на него, и шесть седовласых людей с непроницаемыми лицами тоже взглянули в сторону двери, чтобы увидеть того, кто осмелился прервать их разговор. «Прошу извинить меня за опоздание, джентльмены», — сказал Барни спокойным, уверенным голосом. «Но я убежден, что мистер Гринспен вам уже все объяснил. Мы были за рубежом и только что прибыли обратно с копии фильма, о которой говорил вам мистер Гринспен. Здесь миллионы, господа. Эта картина открывает новую эру в кинематографическом искусстве и обещает невиданные прибыли для Climatic Studios». Посыльный остановился, коробки с фильмом звякнули, и Сэм, сидевший где-то в самом темном углу кабинета, испустил едва слышный вздох. «Надеюсь, вы извините меня, если я не буду вставать», — сказал Йенс Лин. «Доктор очень строго относится к послеобеденному отдыху». «Конечно, конечно», — заверил его барни. «Рана все еще болит». Йенс лежал в шезлонге в саду своего дома и выглядел намного худее и бледнее, чем во время их последней встречи. Не очень, ответил Йенс, она уже заживает, я могу двигаться, я даже вчера был на премьере и вынужден признать, что фильм во многих отношениях мне нравится. Тебе следовало быть репортером. Один из критиков обвинил нас в попытке снять натуралистический фильм, в попытке, которая потерпела полную неудачу. Он заявил, что статисты в фильме совершенно очевидно взяты из Голливуда, и что ему удалось узнать некоторые места Калифорнийского побережья, где якобы производились съемки фильма. Ну что ж, я понимаю его, хотя я сам присутствовал при съемках фильма, но сидя в зрительном зале я испытал какое-то чувство нереальности. Наверное, мы так привыкли к чудесам в кино и к тому, что действие фильма происходит в самом необычном месте, что нам все фильмы кажутся нереальными. «Но, слушай, если критики относятся к фильму отрицательно, значит, он потерпел неудачу?» «Ни в коем случае! Критика всегда выступает против фильмов, которые делают большие кассовые сборы» «Мы уже получили в десять раз больше, чем затратили, а деньги все еще текут рекой» «Эксперимент оказался на редкость успешным, и сегодня у нас на заседании обсуждаются съемки следующей картины» «Мне просто захотелось навестить тебя, и... Ты знаешь, я надеюсь, что ты не... Нет, я не сержусь на тебя, барни, все это уже прошло. Это я должен извиниться перед тобой за то, что вспылил. Сейчас я вижу все совершенно в другом свете». Барни расплылся в улыбке. «Это для меня самая лучшая новость. Должен признаться, Йенс, я чувствовал себя виноватым». Я даже принес с собой дары мира, хотя, собственно говоря, эту штуку раздобыл Даллас. Он попросил меня передать ее тебе».